Глава 9. Эпизод 1. План операции. Настойчивое мяуканье пирата вывело Алекса из состояния задумчивости, в котором он пребывал с того самого момента, как закончилась встреча с детективом. «Совсем про тебя забыл», – произнес наемник, достав с полки коробку с кошачьим кормом и насыпав пирату полную миску. Кот тут же замолк и, набросившись на еду, увлеченно ею захрустел. Алекс подошел к окну и, глядя на возобновившийся за стеклом снегопад, вновь обернулся к прерванным размышлениям, еще раз прокручивая в голове разговор с детективом. После обнаружения странной дыры в подвале, они оба были сбиты с толку. Детектив выглядел не на шутку встревоженным. Впрочем, у Алекса на душе тоже было неспокойно. «Что все это значит?» – спросил он у детектива, когда они вышли из подвала и вновь сели в машину. «Не знаю». — хмуро ответил тот. — Но уверен, что ничего хорошего. — Это дыра. Кто мог такое сделать? Детектив некоторое время смотрел Алекса в глаза, а затем, отведя взгляд, произнес. — Скорее, что? — Что значит «что»? — То и значит. Детектив был мрачнее тучи. — Похоже, что к предупреждению Владимира Семеновича стоит отнестись со всей серьезностью. — Ты думаешь, что эта штука... Она может представлять опасность для Полины... — напряженно спросил Алекс. «Да», — мрачно кивнул детектив. Алекс в задумчивости барабанил по рулю пальцами. «Бред какой-то», — произнес он. «Ты сам видел дыру», — напомнил ему детектив. «Знаю. Именно это меня и смущает, но, черт возьми, что это может быть?» «Я думаю, на этот вопрос может ответить только сам Владимир Семенович, но он сейчас без сознания, и неизвестно, вернется ли в него». Алекс долгое время молчал, а затем произнес. «Он сказал, что ее нужно увезти из города. Возможно, это надо сделать, потому что это... Потому что это... Оно же идет и передвигается по подземным коммуникациям, которых нет за городом». «Возможно», — кивнул детектив. «Но, как ты понимаешь, сложность в другом». «В чем именно?» «Она не хочет ехать». «Что значит не хочет?» «Почему?» «Потому что у нее дела» и она не видит причин, чтобы ими не заниматься. Да и что должно для нее стать такой причиной? Слова пожилого человека в прединфарктном состоянии. Ты, Санта, с трудом берешь в происходящее, даже после того, что видел. А что говорить о ней? Да, кивнул Алекс. Действительно, проблема. Поэтому я и обратился к тебе, как к специалисту по решению проблем. Раньше я поставлял тебе заказы. Но теперь сам хочу выступить в роли заказчика, произнес детектив. «Как я говорил, Владимиру Семеновичу я многим обязан. Поэтому я готов заплатить тебе, чтобы ты обеспечил безопасность девушки. Алекс даже рот открыл от удивления. «Мне не нужны твои деньги». «Не отказывайся. Ты единственный человек, которому я могу поручить такую нестандартную работу. Я заплачу по двойному тарифу». «Ты не понял. Я берусь за работу, но мне не нужны твои деньги». На этот раз наступила очередь детектива удивленно открыть рот. «То есть, как это не нужны? Ты что, записался в альтруисты?» Алекс отвернулся, чтобы детектив не видел выражение его лица и, глядя в окно, произнес «Нет, просто в данном случае я буду работать не ради денег». «А ради чего?» – удивленно спросил детектив. «Ради нее». Детектив уставился на наемника такими глазами, словно бы сомневаясь, а не болен ли тот? «Что?» — спросил Алекс, обернувшись и заметив то, как детектив на него смотрит. Э, да нет, ничего. Просто я немного удивлен. То, что ты вытащил ее из воды, я еще могу понять. Оказался на месте, поддался порыву. Но то, что ты отказываешься от денег... У меня достаточно денег. Ты исправно снабжал меня заказами». Детектив кивнул. «Да-да, это я понимаю. Но почему ты...» «Хотя ладно. Он был явно сбит с толку таким поведением наемника». «Не все в жизни измеряется деньгами», – добавил Алекс. «Давай оставим эту сторону вопроса и перейдем к конкретике». «Давай», – рассеянно кивнул детектив, все еще переваривая услышанное. «Где сейчас Полина?» «Ну, из больницы она направилась домой. Но это ненадолго. Она говорила, что вечером у нее какое-то мероприятие. Я выяснил, что она имела в виду». С этими словами детектив протянул Алексу сложенный вдвое рекламный флайер. «Сегодня вечером открытие нового, очень крутого ночного клуба взамен того, что недавно сгорел». «Не помню, как там его называли?» «Дягилев», – подсказал Алекс. «Но он не сам сгорел, ему помогли». «Да, неважно, не отвлекаемся от темы». «Ну так вот, короче, будет пафосное открытие, но ну, ты сам понимаешь, соберется весь московский бомонд. Всякие там популярные личности, владельцы заводов, газет, пароходов и прочая почтенная публика». В шоу-программу также входит «Дефиле звезд». То есть по подиуму пойдут не просто модели, а всякие звезды шоу-бизнеса, ну и вип-модели, в том числе Полина. Так вот, во всей этой суете среди сотен людей, я думаю, у тебя будет возможность найти ее и поговорить, убедить отнестись к предупреждению серьезно. Покажешь ей фото, если надо, сгустишь краски, но она должна поверить. К тому же, она тебя наверняка помнит, ведь ты ее спас, и не примет за какого-то психа. Алекс задумчиво кивал. И, кстати, тебе не надо бояться, что тебя кто-то узнает или сфотографирует. Основной фишкой вечеринки будет маскарад. Все будут в масках? Точно. И это является обязательным условием для всех приглашенных. Хм. Это весьма приятное известие. Еще бы. Особенно если учесть твою нелюбовь оставлять свой светлый лик на пленке. Что насчет пригласительных? Я уже все раздобыл. Кстати, это было непросто. Но я задействовал кое-какие связи. Так что вот. С этими словами детектив протянул Алексу яркую глянцевую бумажку. «Ого!» – усмехнулся Алекс. «Открытие клуба «Золотые врата»! Вход в vip зону Клуб довольно большой, аж в четыре этажа. Первые два для простого народа, третий – для звезд и аккредитованной прессы, ну а четвертый – только для небожителей. Как я уже говорил, достать было нелегко, но я старался. «Мне нужен план здания». Детектив удивленно поднял брови. «План здания?» Да расположение помещений персонала, охраны, пожарных выходов и все такое. Но зачем? Это операция. Любая операция требует тщательного планирования. С учетом того, что у нас есть, Алекс взглянул на время. «Еще почти 5 часов. Было бы неплохо потратить его на подготовку. Меня так учили». «Уж и не спрашиваю, где?» – вздохнул детектив. «Лучше не спрашивай». Детектив кивнул. «Хорошо». Но где я найду тебе сейчас план этого долбаного здания? А тебе его не надо искать, произнес Алекс, доставая мобильный телефон. Он порылся в записной книжке и выбрал нужный номер. Архимед, есть дело, произнес наемник в трубку. Мне срочно нужен план здания. Алекс поднес к глазам флаер и продиктовал адрес. Записал? Жду. Алекс убрал телефон и повернулся к детективу. Там под сиденьем ноутбук лежит. Достань-ка! Детектив извлек из-под ультратонкий ноутбук весьма обшарпанного вида и протянул его наемнику. «Он всегда там валяется?» – усмехнулся он. «Обычно да», – произнес Алекс, глядя в экран. «Не бережешь ты вещи». «Я на них не молюсь». «Правильно», – кивнул детектив. «Ты можешь любить вещи, но вещи не могут любить тебя. Кстати, сколько лет этой машине?» Он похлопал ладонью по сиденью, окидывая взглядом салон. 92-й год выпуска», – ответил Алекс, пальцы которого непрерывно стучали по клавиатуре. «Давно сменил бы на новую. Приметный автомобиль мне не нужен. К тому же…» – Алекс оторвал взгляд от монитора и посмотрел на детектива. «Эта машина для меня дорога как память об одном… событии…» Детектив хотел было спросить о каком, но в этот момент у Алекса снова зазвонил телефон. «Ну что, Архимед, мы счастливы?» Спросил Алекс, вновь поднеся телефон к уху. «Есть? Отлично. Высылай на e -mail. Деньги перевожу. Да, все. Жду». Детектив восторженно посмотрел на Алекса. «Теперь я понимаю, почему ты не провалил ни одного задания. С таким отношением к задаче это неудивительно». «Так было не всегда. Одно задание я все же провалил». Разнес наемник, и от детектива не ускользнуло то, что на его лице на мгновение вдруг словно легла тень печали. Но это было давно. Теперь я стал другим. Алекс смотрел куда-то сквозь пространство. Туда. Далекое прошлое, которое никак не хотело его отпускать. Совсем другим. Добавил он и вновь уткнулся в монитор компьютера. А вот и план здания. Разнес наемник, открывая файл, только что прибывший по электронной почте. «Так-так, интересно». Алекс стал пролистывать чертежи, задерживаясь на каждом листе несколько секунд. «Ты в этом разбираешься?» Детектив вглядывался в хитроумное переплетение линий, которыми являлся строительный план здания клуба. «Меня учили в этом разбираться, ровно как и во многом другом. Где же находится такая чудо-школа? Я бы отправил туда своих парней на повышение квалификации. Этой школы больше нет. К тому же, не думаю, чтобы твоим парням там сильно понравилось», — ответил Алекс, продолжая изучать план здания. «Ты можешь перегнать этот чертеж на ладонник» и при случае сориентироваться на месте», — заметил детектив. «Если на ладони нет, могу одолжить свой». «Не надо», — произнес Алекс, закрывая чертежи. «Я уже все запомнил». «Запомнил?» — детектив вытаращил глаза. «У меня фотографическая память». Ну ты, блин, даешь стране угля», — восхищенно произнес детектив. «Перейдем к следующему пункту. Охрана мероприятия. Кто ее осуществляет, какие меры безопасности приняты?» «Я это выяснил», — сказал детектив. Хозяева клуба не стали обращаться к разного рода чопам, а решили обойтись силами своей службы безопасности. «Могу гарантировать, что на входе будут стоять рамки металлоконтроля, так что о стволе придется забыть. Если оружие у службы безопасности, я выяснить не смог, но думаю, что скорее всего нет. Но ну, может быть пара-тройка дробовиков в оружейке для охраны кассы. Понятно. Это хорошо». «Хоть я не собираюсь вступать с ними в конфликт, но все же...» «Каков план твоих действий?» – спросил детектив. Алекс захлопнул ноутбук и пальцами начал задумчиво выбивать на его поверхности замысловатый ритм. «План...» «Один древний полководец говорил, что еще ни один план не пережил начало сражения. Впрочем, если говорить в общих чертах, моя задача – зайти внутрь и вывести ее оттуда живой и здоровой». «Желательно убедив в серьезности угрозы, при этом постараться не привлечь к себе внимания, что будет сделать весьма нелегко, учитывая то, рядом с кем и мне придется находиться. Ты будешь ждать нас на улице в своей машине. Связь будем держать через миниатюрный передатчик. Ну вот хотя бы какой-то план. Простой, но это лучше, чем ничего. Чем сложнее план, тем больше шансов, что он не сработает», — заметил Алекс.